Глава 6. Счастье и радость, переполняющие меня вместе со взрывным ростом моих показателей, закончились как-то слишком быстро. Я даже не ожидал, что так быстро. Тю, выдохнул я и открыл глаза, отмечая, что рядом стоит уже холодная каша и два тёплые мяса. Посмотрел на время и понял, что уже час ночи. Вот тебе и развился по-быстрому. Столько времени потерял. Кошмар. Но нет худо без добра. Теперь можно и способностями заняться. Только сперва оценю масштаб изменений. Итак, система и эволюционист позволили мне провести всего парочку изменений, доведя характеристики до 9 единиц. В робинс достигнутым мной уровнем. Дальше я мог всё так же прокачиваться, вот только число божественности, необходимое для прогресса, немножко увеличивалось. Кроме стандартной десятки для успешного поглощения сферы И двадцатки за возможность контролировать направление развития. С меня спросили ещё соточку для дополнительного усиления характеристики, для нейтрализации последствий перенасыщения организма. Пфу. Короче говоря, чтобы я не аннигилировался при последующих усилениях. И это, хочу заметить, дорого. На такое я не подписывался. Поэтому последнюю активированную сферу направил на изучение способностей. Чем там богаты козлы? Магии я у них особо не видел. Способность лугового корзана. Обнаружено пять способностей. Первая ярость, вторая таран, третья сопротивление стихиям, четвёртая прочная шкура, пятая пронизывающий укус. Активируйте желаемую способность, которую вы хотели бы получить. Через 30 секунд выбор будет сделан автоматически. Вах, всё интересное. Жаль, названия не до конца раскрывают, что дают способности. Остаётся оценивать то, что я видел за время битвы. Ярость это что-то вроде режима берсеркера. Мозги и долой. Боли нет. Ран не ощущаю. Есть лишь враг, которого нужно убить. В определённых ситуациях, конечно, пригодится, но не более того. Таран всё понятно. Я и сам могу такое изобразить. Разрушиющий укус. Хмм, любопытно, но не более. Максимум, до чего могу с ходу додуматься в качестве альтернативы? отрастить на руках челюсти и кусать врагов. Но нет, точно нет. Уж лучше разобраться с ядами и начать создавать их самому, используя метаморфизм. Остаётся прочная шкура и защита от стихий. И то, и то достойно внимания. Со шкурой я научился быть здоров. Но это, возможно, несёт побочку, связанную с изменением кожных покровов и чувствительности. Понятия не имею, как и что изменится, если вмешаюсь в работу способностей метаморфизм. А вот с защитой от стихии... Ладно, все равно что-то выбирать да придется. Получена ранговая способность — сопротивление стихиям. Ранг D. Использует волосяной покров особой структуры, позволяющей нейтрализовать любые магические атаки F и E ранга. Атаки более высоких рангов наносят меньше урона. Чем выше ранг способности, тем меньше урона нейтрализуется способностью. Внезапно тело <кх> нестерпимо зачесалось. Тут же глянул на руки и ноги. и понял, какую гадость словил. Волосяной, ёпта, покров! Магический! Я теперь как барашек буду! Или скорее как Чубака. А-а-а! Так, ладно, безвыходных ситуаций для эволюциониста не бывает. Бывает мало божественности. Активирована способность контроль эволюции. Анализ производимых изменений и модификации тела. Стоимость избавления от роговых образований кожных покровов тела — одна единица. В связи с особым функционалом, выполняемым данным покровом, активация способности сопротивления стихиям будет иметь ряд ограничений. «Подтвердить. Так, теперь восстановим мою шикарную прическу», — продолжал шаманить я, приводя себя в порядок. «Следующий шаг — решить, как быть с этими козлиными волосами». «Ага, вроде как придумал». «Модификация брони по предоставленному вами образцу. Стоимость девять единиц божественности». А, зараза. Но ну, я понимаю, почему так дорого. Подтвердил потенциальные изменения, и с меня слетела старая, заляпанная кровью броня. Скинул, как ящерице хвост, и тут же оброс новой, свежей, чистой и улучшенной. С другими сферами надо бы поосторожней. Да и вообще пора взять небольшую паузу. Думаю, пусть и за большие деньги, но смогу прочитать исследования и выяснить, какие способности у каких монстров были и попадались. Какие последствия негативные они несли. Пусть эти самые побочные эффекты и не критичны для меня, а всё равно нежелательны. Пока разбирался, на мне успел появиться новый слой костяной брони, затем слой чуда шерсти и ещё один слой костяной брони, который уже мягко присоединялся к моему родному телу. Спать буду в тепле и комфорте, как под одеялком, улыбнулся я, стараясь не думать, сколько потом с меня сойдёт в бою. Надеюсь, усиление тела нейтрализует подобные минусы. Количество ячеек или же, иначе говоря, о кошек со способностями достигло 9. После десятка пропорция появления новых окон изменится, и для каждого следующего окошка понадобится 5 дополнительных единиц профильной характеристики. Если прикинуть, то это означает, что у упирающегося в тело башка на 50-м уровне будет плюс-минус 15 ячеек со способностями. А у каких-нибудь магов 10-12. Они же стараются разум или дух качать. Радокс. К слову, слышал, что есть и другие способы увеличить количество ячеек. Тот же попугай, что в ему икалось, имел больше нормы именно за счёт особенностей строения своего тела. А ещё говорят, что кланы знают методы расширения потенциала и количества способностей. Но в целом же любой высокоуровневый бог имеет минимум десятку тела. Именно ради наличия всех этих окошек. Но ну, а я даже не прокачивая тело, могу найти свой личный способ. Эволюционист я или где? Короче говоря, передо мной такая проблема и близко не стоит. Малёк, ты живой? В палатку ворвался Хан, что странно уставился на меня и на кровавые осколки моей сброшенной брони. Ась, удивился я. Карась, бесконечный, блин. Где Алина? От его слов я напрягся сильно. Не знаю, эволюционировал я тут, сферы жрал. Чего? Неделя же не прошла. Странно, что она исчезла посреди ночи и ни тебя не предупредила. Даже записки никакой не оставила. Хан подошёл к мешку со сферами и прищурив один глаз пересчитал их. 11 использовал. Можешь не считать. Ты что? Ядовитых грибов пережрал. Мне сферы безвредны. Припомнил я эксперименты с возможностью удалить способность за сотку божественности. Да, я предусмотрительный. Даже если сильно ошибусь, план Б имеется. Ага, ты ещё скажи, что всё на 100% усваиваешь и не ощущаешь, что ж наты и мигрени. <свяк> Э-э, ну, слабо. Я думал, это не со сферами связано. Включил дурачка, не желая раньше времени раскрывать свою тайну. Пусть лучше меня считают дебилом, везучим дебилом, которому от сфер последствий не достаётся. Потратил всего по 350 божественности, включая коррекцию экипировки, и осталось ещё много. Пожалуй, можно ещё 10 уровней прокачать, лимиты снять, возможности увеличить и возвращаться в город начала. Уж лучше я там посижу. Информацию не спеша соберу, организмы и способности адаптирую, новые магические штуки изучу и снаряжением обожусь. А там, как пойдёт. Так, сны ну где, Алина? Мы выбрались наружу и застали ее брошенные вещи да почерневшую палку для перемешивания каши. Остатки каши тоже подгорели. «Ушла!» «Вернее, убежала сейчас назад», — подытожил Кхан. «Ты точно ничего не видел?» «Абсолютно. Я часа два в неадеквате провел, ничего не видя и не ощущая. Как один миг пронеслось». «Вот ведь!» «Ну, ежели тебя никто не прибил...» Начал было рассуждать Кхан и стух. «Непонятно. Следов нет. Информации нет». Давай-ка подождём. Вряд ли она бросила бы тебя во время развития. Я тоже так думаю. Что-то всё же случилось, но она сильная, почти неубиваемая. Должна справиться. Должна. Напряжённое ожидание перебило весь аппетит. Но из уважения к хозяйке котелка мы всё-таки запоздало поужинали. Хан рассказал, что нашёл группу барканьеров. Те уже вошли в один из малых городов неподалёку от этой области и спрятались там. По словам заместителя пастырей, то были какие-то наглые до да нельзи щеглы, пользующиеся покровительством какого-то клана из следующей области. Два их лидера — крайне сильные, по местным меркам, балбесы. Палачами они не являются и выполняют в составе отряда подрядные задания для одного из добывающих кланов. Выполняли, вернее. Недавно с ними не продлили контракт, и теперь они нашли новый способ подзаработать. Странные... Не в жизнь не поверю, что они не знакомы с Айлиной. Как думаешь, они это специально? Бог его знает. Прижал там одного местного. Тот выдал, что эти двое готовы перейти на ранг старшего божества. Тридцатый, тридцать девятый. И отправятся в следующие земли. Стать частью того мелкого клана в землях падших богов. Если так, то им, по идее, плевать на палачей и их профсоюз. Проф чего? Альянс их. Понял я, понял. Словечко из твоего мира. Да, с родины. Видимо, этой парочке совсем на них плевать, и они просто хотят по-быстрому срубить денег перед уходом. Как бы ещё больше жестить не начали. Ага, ось попробует. Не знаю, где этот худоё убиватор лазит, но если они не уйдут до завтра, она их догонит и притормозит. Пару раз. С экскурсии в храм перерождения, понимаю. Долго отсюда ко второй границе. Сводки на примиг, если бежать. Тогда им точно жопа. Вот это жолья. И тут сзади раздался треск. Я даже не сразу понял, что это за звук. Таким он был растянутым и необычным. Лишь повернувшись, я понял, что это звук ломающихся деревьев в десятки километров отсюда. Ломая осинов, в небесах поднимался огненный гигант ростом в не одни десятки метров. Он сжигал лес вокруг, возвышаясь над зелёными искорными. Дым к небесам пёр столбом. Фиолетовой вспышкой что-то мелькнуло на грани видимости, и из плеча монстра выстрелил вверх столб пламени, что окапил всё вокруг как крошь. Но тут же гигант, огненный, а не существо из плоти и крови, ему, вероятно, плевать. Что же касается вспышки фиолетового цвета, это Элина коронный удар. Твою мать, откуда здесь эта тварь? Они же в землях мифов водятся. Сиди тут не рыпайся, я попробую её спасти. Хан и сейчас а я остался один, офигевая от услышанного и увиденного. «Ты всерьез думаешь, что я буду просто сидеть?» — уставился на великана и мелкую мошку, что летала рядом с ним, незначительно атакуя. «Ребята, это выглядит как работа для читера, вроде меня». В городе начало. В очередной раз, снимая деньги со счета, в свой любимый бар направлялся Джошар. Только вчера он возродился и сразу же упал на колени, понимая, в какую яму угодил. Ещё и последствия от возрождения сказывались весьма плачевно: с его от слабой прокачкой тела. Тошнота отступила через полчаса. Мигрень, и ещё позже, час спустя, Бог наконец нашёл в себе силы подняться и выйти в общий зал. Так назло, все сразу же зашептались, уставившись на него во все глаза. Что они пялятся? "Сам же только возродились после смерти", злобно подумал попугай, но тут же сообразил. "Уведомление. Проклятое системное уведомление. С момента начала войны и до его гибели прошло каких-то пару секунд. Он погиб и потерял практически всё. Все свои мечты, все свои желания, всю свою империю. Ладно, империей это назвать было сложно. Слухи расползаются быстро." За час каждый тракан в городе и даже за его пределами должен был узнать о самой короткой войне в истории. Сволеч Бриктон. Кому ты душу продал, чтобы найти того проклятого костяного наёмника? Против воли ноги понесли попугая к бывшему дому. Раздражающие взгляды богов постепенно прекратили значить для него хоть что-то. Что делать дальше, он не знал. Как себя вести тоже. Была у него маленькая надежда, что всё случившееся какая-то ошибка. Но нет. Козлавец Ойхома, стоящий на голове у входа в Трипера, подтвердил его ужасающее положение. Разгромное поражение и откат назад на почти 1000 лет. Всё время, что он пахал и работал, договаривался и устраивал авантюры всё впустую. Придётся начать с самого начала. Удивительно, но его даже не прогнали из здания. Какая-то смозливая человеческая девушка, посаженная Бриктоном управляющей, поговорила с ним и учтиво предложила чаю. Вот и не было никогда войны между ними. Ему даже вручили его личные вещи. Это вот Джашар тоже не ожидал. Даже в мыслях не было, что хоть что-то вернётся. Благо у него имелось достаточно денег в банке, а ещё были выкуплены вип-апартаменты в одном из старых, давно необновляемых районов города. Хотя бы бомжевать или работать за копейки не придётся. Кроме личных вещей, в коробке лежал запечатанный конверт с письмом от Сьюти Бриктона. Джашар увидел его, уже вернувшись в своё жилище, и с яростью выкинул в урну, даже не читая. После чего снял денег и пошёл поминать свою инвестиционную группу. Одна ошибка, одно опрометчивое решение при прогнозе победы в 99%. Эти ублюдки наверняка были подставными. Гала новое. Да, он же с ними тогда поругался из-за этого мудака-новичка. Да и с Брикстоном из-за него же конфликт обострился. И я только этот ткет. Всё из-за него. Ненавижу. Он мелкий, найти бы его и прикончить пару раз. Думаю, мне хватит денег, чтобы нанять парочку законченных придорков, что согласятся взять на себя красный контракт на его убийство. Злорадно хмыльнулса попугай. Нужно только найти этого супляка. «Слышал, часть охраны! Брихтон под зад пнул!» Пока Джошар запевал горечь поражения, в его голове сложился гениальный план. Если охрана Брихтона была брошена, то сейчас она без работы. А значит, им нужны деньги. И у них один враг. Думается, пообщаться с ними не помешает. Особенно с Гнолом. «Вот уж кто знает множество секретов этого ублюдка!» А я сегодня ещё и найду чудовищского мальчишку с своим противным носом. Хм. Как же я буду рад пытать его, превратив в свою игрушку, заставлю страдать и молить о пощаде. <связь> Мечтательно закатил глаза Джашар. Ой, что сказали? Барман повернулся в сторону скукоженного человека подобного бога. А для меня ещё немного. И подскажи, где огнул Бриктоновский обитает? Откинул сотню нот Джашар, и ловкий бармен схватил монетку, рассмотрел и улыбнулся. На стойку, придавливая листок бумаги с адресом, опустился стакан. Через полчаса довольный божок вышел наружу, готовясь осуществить своё маленькое возмездие. Но даже синейшим предсказателям не под силу предугадать, к чему приведёт это его безрассудство. А письмо всё-таки надо бы прочитать. Любопытно, что там этот гад мне написал.